Так уже сказано эта склонность, нечисто врожденная, непосредственно вытекшая из естественной потребности, а представляет собой лишь следствие приобретенного опыта и размышлений о нем, следствие выработанного убеждения в моральной и интеллектуальной бедности большинства людей, причем хуже всего то, что эти моральные и интеллектуальные недостатки человека являются союзниками и усиливают друг друга. В результате получается нечто отвратительное, делающее неприятным, даже невыносимым общение с большинством людей. Выходит, что вообще на этом свете много скверного, но общество все-таки хуже всего. Даже Вольтер, общительный француз, и тот признался — Земля населена людьми, не заслуживающими, чтобы с ними разговаривали. Мягкий Петрарка, столь сильный и постоянно привязанный к одиночеству, указывает на ту же причину. Всегда искал я одинокой жизни. То знают берега, поля и леса, чтобы уйти от коротких, недалеких умов, потерявших путь, ведущий в небеса. В том же смысле высказывается он по этому вопросу и в прекрасном сочинении Девита Солитария, служившем, по-видимому, образцом Циммерману для его известного трактата об одиночестве. Шанфор с присущим ему сарказмом подчеркивает этот производный вторичный характер необщительности. Про человека, живущего уединенно, говорят иногда, что он не любит общества. Это одно и то же, как сказать про кого-нибудь: он не любит прогулок, на том основании, что он неохотно гуляет вечером в парке Бонди. В этом же смысле высказывается и Саади. С этого времени мы распростились с обществом и вступили на путь одиночества, ибо только этот путь верен и безопасен. Даже кроткий христианин Ангелус Силезиус. Повторяю то же самое своим оригинальным библейским языком. Ирод — враг. Иосиф — это разум. И ему Бог во сне открыл опасность. Свет — Вифлеем. Египет же — пустыня. В нее должен удалиться дух, чтобы не пасть под тяжестью горя. Ту же мысль мы находим у Джордана Бруна. Все, кто не старался насладиться на земле небесной жизнью, говорят единодушно, Мы бежали от нее и избрали одиночество. В том же духе говорит про самого себя и персиянин Саади в Гулистане. Когда мне прискучили мои дамасские друзья, я вернулся в пустыню близ Иерусалима, ища общество зверей. Словом, так думали и говорили все, кого Прометей вылепил из лучшей глины. Какое удовольствие может... Доставить им общение с существами, с которыми соприкосновение возможно лишь на почве низших, худших элементов их натуры, на почве будничных, тривиальных, низких черт, которые только и служат, в данном случае, связующим звеном. Этой черни, не способной подняться до их уровня, не остается ничего другого, как низвести их до себя к чему она и прилагает всяческие старания. Следовательно, чувство, питающее склонность к уединению и одиночеству, есть чувство аристократическое. Пошляк всегда общителен. Если же человек благороден, то это скажется прежде всего в том, что он не будет находить удовольствие в обществе, а все более и более станет предпочитать ему одиночество и постепенно, с годами, придет к убеждению, что за редкими исключениями на свете только и есть выбор, что между одиночеством и пошлостью. Как ни звучит это резко, но, несмотря на свою христианскую любвеобильность и мягкость, Ангелус Силезиус согласился с этим. Тяжко одиночество, но если ты не будешь пошлым, то ты всюду будешь, как в пустыне.